На рассвете Майкл осенило. Частота 1432 МГц, ну конечно. Официально частота считалась свободной, потому что на самом деле использовалась военными. Сигнал цифровой. Появляется каждые 90 минут. Источник неподалеку. Да, разумеется, этот сигнал ищет сеть. Всю ночь сигнал усиливался. Другими словами, его источник приближался к... И теперь был практически за стеной колонии декодировать сигнал половина дела, причём половина лёгкая. А вот как разобраться с согласованием, отправить в ответ правильный сигнал, чтобы передатчик, где бы и чем бы он ни был, подключился к сети, если это получится, останется лишь загрузить данные. Какой же ответ нужно дать? Какой цифровой ответ подразумевается вопросом, который задают каждые 90 минут? Как же выразился Элтон перед тем, как лечь спать? «Кто-то нас зовет». Тут Майкла и осенило. Рухляди в щитовой хватало, и на полках валялись как минимум один армейский переносной радиолокатор и старые литиевые батарейки, еще способные удерживать заряд. На пару минут их хватит, но большего Майклу и не требовалось. Работал он быстро и периодически поглядывал на часы, дожидаясь очередного сигнала. С улицы доносились крики, только Майкл внимания не обращал. Ну, кричат. И что с того? Он подсоединит радиолокатор к компьютеру, поймает сигнал, зафиксирует идентификатор, а потом обработает через пульт управления. Элтон храпел на продавленной кровати в глубине щитовой. Чума вампирья. Если старик в ближайшее время не вымоется... Майкл даже не знал, что сделает. Щитовая провоняла грязными носками. Сборку, настройку, проверку Майкл завершил лишь к полудню. Сколько часов он проработал, не поднимая головы. После встречи с Маусами и ее родственниками спать резко расхотелось, и он вернулся в щитовую. Получается, десять часов к ряду. От долгого сидения ныла поясница и страшно хотелось отлить. Майкл вышел на улицу и тут же зажмурился. Яркое солнце слепило, привыкшие к полумраку щитовой глаза. Майкл, по тропе размахивая руками, бежал Джейкаб, сын Гей Бакёртиса. Майкл набрал в лёгкие побольше воздуха. Разговор с Джейкабом всегда требовал особой подготовки, а ведь бедняга ни в чём не виноват, даже бегает с трудом, ноги по земле волочит. Перед тем как заболел, Гей порой приводил Джейкаба в щитовую и просил Майкла найти сыну занятие. Майкл старался, очень старался. Но мальчишка почти ничего не понимал. Добрая половина дня уходила на объяснение простейших вещей. У щитовой Джейкоб остановился, прижал руки к коленям и стал жадно ловить воздух ртом. Несмотря на физическую мощь, двигался он по-детски неуклюже. Казалось, части тела совершенно не скоординированные. «Майкл!» Он подавился воздухом. «Майкл!» «Спокойно, Джейкоб, не торопись». Парень замахнул ладонью перед лицом, точно надеялся направить в лёгкие побольше воздуха. Майкл не мог понять, испуган Джейкоб, расстроен или просто взволнован. Мне нужна Сара, прохрипел Джейкоб. Её здесь нет. Ты к нам домой заглядывал? Да, там её тоже нет. Джейкоб поднял голову и вытаращил глаза. Майкл, я её видел, а сам говоришь, что не застал Сару. Нет, не Сару, а другую. Я видел её, когда спал. Парой Джейка пнёс полную каресицу, но в таком состоянии Майкл его ещё не встречал. На бледном лице парня читалась самая настоящая паника. Джейка, с твоим папой ничего не случилось. Как он себя чувствует? Парень нахмурил взмокший от пота лоб. Не, папа умер. Без всякого выражения объявил он, точно речь шла не о его отце, а о погоде. Гип, умер. Ага, он не раз кровати не встаёт. Майкл совершенно растерялся и с огромным облегчением увидел спешащую по трубке Мар. "Джейкаб, где ты был?" строго спросила она. "Сколько можно повторять? Не смей уходить без спроса". Джейка почтнулся от матери, судорожно размахивая руками. "Мне нужно найти Сару". Джейкаб, возглас Мар, подействовал наподобие удара молнии. Байрон застыл на месте, хотя лицо по-прежнему излучало безотчётный ужас. Джейкаб жадно глотал воздух ртом. Марр приблизилась к нему осторожно, словно к крупному неуправляемому животному. Джейкаб, посмотри на меня. Мама, успокойся, милый. Тише, довольно разговоров. Посмотри на меня. Марр прижала ладонь к щекам сына и впилась в него взглядом. Мама, я её видел. Конечно, видел. во сне. Вспомни, сынок, я отвела тебя домой, уложила в кроватку, и ты заснул. Так я спал. Да, милый, ты спал и видел сон. Джейкоб задышал ровнее. Прикосновение слова "мар" действовало успокаивающе. А сейчас иди домой, подожди меня там. Сару больше не ищи. Договорились? Но мама, никаких нот, Джейкоб. Сделай, как я прошу. Джейкоб неохотно кивнул. «Вот умница». Мар отняла ладони от щек сына и отступила на шаг. «Иди домой и никуда не сворачивай». Джейкоб украдкой взглянул на Майкла и убежал. «По-другому с ним нельзя. Порой вообще неуправляемым становится». Вздохнула Мар и устало пожала плечами. «Слышал, гейб умер. Выжил из себя Майкл. Примите мои соболезнования». Похоже, слез у Мар не осталось. «Давно все выплакало». «Спасибо, Майкл». Джейкоб искал Сару, потому что она была с Гейбом до самого конца. «Она нам очень помогла. Всем троим». Мар запнулась, ее лицо исказило гримаса боли, но она моментально взяла себя в руки. «Пожалуйста, передай сестре. Мы с Джейкобом постоянно ее вспоминаем. Я ведь даже не поблагодарила ее как следует». «Скажешь ей, ладно?» «Так Сара же где-то здесь». «Вы в больницу заглядывали?» «Разумеется. Туда Джейка первым делом побежал. Она там». «Не понимаю. И если Сара в больнице, как же вы с ней не встретились?» Мар взглянула на него с откровенным изумлением. «Из-за карантина, конечно же». «Из-за какого еще карантина?» Лицо Мар вытянулось. «Майкл, ты что, с луны свалился?»